Ночью он умер, а через неделю его место на нарах рядом с Батуриным занял новый жилец, бывший старший унтер-офицер гарнизонной команды Илья Потапов. Батурин встретил его недружелюбно и подозрительно, только и спросил с усмешкой, «Что на ноги скоро поднялся? а и драли только для виду?» Потапов ответил быстро и весело. «Ну, должно, что так. Я счастливый. Меня и в армию сам царь разжаловал. Да только лычки содрать забыл». «Дошел с удобством. А сейчас, вишь, палачу какому попался из ваших же. Помнишь, в партии с нами шел конократ? Низенький такой да черный. Ну вот, значит, по прошлой памяти и помилосердствовал. А ты что ж, от своей бабы обиды не забыл, что ли? На людей так супишься!» Батурин смолчал. Ночью они разговорились. В темноте, не видя лица соседа, будто с собой говорил Батурин. И слова у него выходили не такие насмешливые и обрывистые, как всегда. Потапов слушал молча, не прерывая, и только когда тот смолк, поспешно, словно боясь упустить время, заговорил. — Вот и я так-то. — Да как же, ты сам посуди, на вас и валенки, и полушубок казенный. А стоим-то мы на морозе одинаково, что вы, что мы. Опять возьми арестантский паек и солдатский. Да вы еще на вольную работу ходите, какую вон копейку себе иной раз зашибете. А у нас, как с караула пришел, сам служил чай, знаешь. Тут одним глазом соснуть у тебя времени не хватит. Словом, по всем статьям, жизнь рестанская так и выходит лучше солдатской. Ну и решился. Как это меня осенило, я уж и сказать тебе не сумею. Месяц думал, все боязно. Только вот иду себе, думаю, а пропадать один раз, а жить-то не неделю. Перекрестился, да и пырнул я ножом какую-то бабу. Вот, по-моему, и вышло. Вишь, царский гнев ни к чему». А они уж там бились, бились и так, и эдак. чего да почему? Да все им дознаться хочется. Но отчего это я бабу-то эту прирезал? Не было ли чего между нами? А я, вот как перед крестом, ничего, дескать, не было. Я в первый раз ее видел. Так и не дознались. Только чудно мне что-то. Уже понять трудно, что человеку на каторгу попасть хочется? Рядом с ним в темноте послышался тяжелый вздох. Потапов помолчал, ожидая, что скажет сосед. Не дождавшись, заговорил опять участливо и мягко. «А этот и друг, брось. Это и весной прибыли не составит. А сейчас и вовсе в тайгу идти не годится. Человек человеку зверь. Этого, брат, забывать не надо. В ворнаках хоть и на свободе будешь, а все равно от людей не уйдешь. Без этого никак невозможно. Вот то и оно». И опять Батурин ничего не ответил. Прошла, по крайней мере, минута, когда он тихо как вздох и с отчаянием выговорил. Эх, хоть бы письмишко сюда получить можно было. Я бы и о варнаках не задумался бы. Харьковского белого уланского полка отставной штаб-ротмистр Негорин Никодим Васильевич появился в столице зимой прошлого 1835 года. Человек он был рослый, видный, густые брови, Морща складками лоб, сходились внушительно и грозно. Голос, хоть и из пятой до самой гущи гремел все же независимо и басисто, но в волосах, густых и черных, как смоль, в лихих усах уже прочно завязалась седина. Дряблые морщины бежали по лицу, несвежему, как простыня в дреном провинциальном трактире. Часто моргали глаза, и видно было, что человек свое прожил. Вся движимость у него, как приехал, заключалась в старом черешневом чубуке, поношенной изрядно венгерки до да крепостном человеке фифке, то есть феофилакте. Почему при таком состоянии он решил доживать свои остатние годы в Петербурге, было решительно непонятно. Однако это было сделано, по-видимому, не без причин. Не прошло и полугода, как имя его стало известным всему Петербургу. Книгорину, не считаясь часом, ночью после бала или маскарада, на рассвете, После островов могла ввалиться шумная банда молодых повес, и гостеприимный хозяин, неизменно в каком бы виде и его не застали, гремел и с пятым басом. «Милости прошу, для веселья и вина готов остаться я без сна». Дом Никодима Васильевича был открыт для всех. Представлен ли ты или не представлен хозяину, зван или не зван, но в любой час дня и ночи там можно было найти и веселую компанию, и карты, и вино, и многое такого, зачем не ленились приезжать сюда даже с островов. Евгений Петрович Самсонов обо всем этом только слышал. Незабываемый отныне для него праздник в доме Львовых повлек за собой шесть долгих, полных обременительной суеты месяцев жениховства. Медовый затянулся больше, чем на полгода, в полку подсмеивались над влюбленным супругом. Щебетанием Надежды Федоровны заполнялись дни. Ночи копились росли, как тучи в сухой летний полдень. В напряженной тишине спальни вещи становились зоркими, настораживались и слушали. Сквозь занавес, узкой полоской, проблескивавшая синева, говорила о наступивших в сумерках другого, не его, мира. Так было до декабря. В декабре неожиданно свалился от простуды старик Львов. Болезнь оказалась серьезной. Врачи предупредили домашних о возможности печального исхода и Надежда Федоровна не оставляла больного отца, пребывая в родительском доме целыми сутками. Жизнь Евгения Петровича оказалась нарушенной. Декабрьский вечер тянулся невыносимо долго. В висячей лампе выгорело все масло, и она начинала чадить. Евгений Петрович приказал подать свечу. — А дальше-то что? — уже не в первый раз с тоской спрашивал он самого себя. Из зеркала ему отвечала кривая, раздраженная усмешка. Было как будто стыдно даже мысленно раздражаться на больного тестя Чуть ли не с первых дней своей женитьбы Евгений Петрович поймал себя на том, что он ловит каждое неудачное слово, каждый неловкий жест жены, старательно скапливает их в памяти. Право, данное церковью, законом, родителями, мнением других, позволяло, не терзаясь самолюбивой подозрительностью, мстить за каждое свое раздражение или неудовольствие. Потом это стало неотвратимо, как привычка. Дневника не писал уже давно. Служба, еще и раньше потерявшая всякую привлекательность, опостылила окончательно. Для спокойствия, для возвращения утраченного душевного равновесия нужно было только одно — увериться, что не влюблен, почувствовать себя свободным от этой впервые так всепоглощающей охватившей страсти. Этой уверенности не было. Евгений Петрович еще ближе подошел к зеркалу. Заколебавшееся пламя свечей, как свободно свисавшую ткань, тронуло тени. Из зеркала на него смотрело незнакомое, с лихорадочно блестевшими глазами лицо. «Тесть умирает», — он покривился, поправляя вратник мундира. «Будут упреки в невнимании, в нелюбви, если меня не найдут дома, но ей дороже отец, значит, я имею шансы на выигрыш». Он улыбнулся, открыл бумажник, бегло отсчитал и выбросил на стол пачку ассигнаций, высыпал из кошелька пригоршню золотых, минуту подумал, собрал их обратно и, позванивая шпорами, быстро вышел из комнаты. «Если пришлют от барыни, скажи, я уехал по службе», бросил он в передние, стоя уже в шинели, поднял воротник и, пряча лицо по самые уши, вышел на улицу. За углом взял извощечи часани От самодовольной улыбки мех воротника делался нежнее и теплее, лоб, как иголками, покалывало морозом. Синее, в ярких звездах небо застыло над головой, сани, казалось, тряслись и подпрыгивали на одном месте. У Негорина, когда там появился Евгений Петрович, игра только начиналась. В облаках табачного дыма, низко плавающего над столом, Самсонов с трудом различил два-три знакомых лица. В нерешительности он остановился на пороге. Хозяин в расстегнутой венгерке, из-под которой виднелась далеко не свежая сорочка, вскочил из-за стола. «Рекомендую, господа. Новый, можно сказать, соратник. Долго крепился». «Как-с?» «Бессонов? А, виноват. Самсонов». «Господа, рекомендую. Самсонов Евгений Петрович». Несколько человек, сидевших у стола, привстав, поклонились Евгению Петровичу. Какой-то уже немолодой чиновник, напоминавший собою нечищенный медный подсвечник, держал банк. Понтировало несколько человек, военных и штатских, но, видно, это была игра еще не настоящая. Три других приготовленных карточных стола пустовали. За круглым столом с закусками и винами сидели кавалеристы. Они пили одно шампанское. Пили лениво, с таким видом, будто их заставляют. Хозяин поминутно отрывался от карточного стола, чтобы спросить их. «Ну как, господа, хватает?» Быстро хватал со стола бутылку и, приговаривая «Ну вот!» и смоленую голову чикнули, необычайно ловко откупоривал ее. Каждый раз, откупорив бутылку, он не забывал одним глотком опрокинуть в себя большой стакан, прежде чем вернуться к карточному столу. Евгений Петрович от нечего делать стал прислушиваться к тому, что рассказывал белокурый гусар. «Любовь это должен вам сказать, совершенно исключительная». Картавя и с нерусским акцентом повествовал тот. На этом портрете княгиня была изображена, выходящая из ванной, а так как портрет висел над ванной настоящий, и стены комнаты были фоном картины, то можете себе представить, как это выглядело. «Добряк! Жену дяди, а сам сыт портретом!» «Подождите, подождите!» — поднимая руку, воскликнул белокурый гусар. «Это только вступление. Смешное дальше». «Ну-ну, рассказывай!» «Пока что занятного мало», — лениво отозвался сутулый маленький гусар в расстегнутом доломане. Черные глаза его горели пронзительно и живо, и Евгению Петровичу показалось, что он уже не в первый раз испытывает неприятное чувство от этого взгляда. — Ну, маёшка, на тебя не угодишь, только то и интересно, что ты сам на сочиняешь замахали на него руками товарищи. — Дай Броницкому досказать. — Я и даю, хотя и не Борятинский. Не меняя позы, лениво процедила маёшка. «Так слушайте же», — воскликнул Браницкий, «или я перестану рассказывать». «Просим, просим!» — раздались голоса. Опять к столу подскочил проворный хозяин. «Хватает?» Пробка с шумом выскочила из бутылки. Браницкий говорил. Когда князя не бывало в Деречине, осмотр дворца и главным образом картины галереи разрешался всем желающим. Показывалась и ванная, Вот какой-то армейский капитан, сопровождавший партию «Рекрут» в Варшаву и задержавшийся в Деречине, пошел посмотреть дворец тоже. Провели его по залу, поглазел, поудивлялся, довели дованной Тут и пропал бедный малый. Стоит и глаз оторвать не может. Проходит час, другой, публику уже начинают просить о выходе, а он как будто и не слышит. Наконец ему растолковали. Вздохнул, опустил голову, вышел. Но только на утро является опять, и уже ничего, кроме ванной, смотреть не хочет. Прямо туда. И опять целый день с княгиней Пелагеей глаз отвести не может. На следующий день надо бы ему выступать со своей партией. Так нет, он отправляет с ней прапорщика, а сам остается в Деречине. И теперь капитан только что спит да обедает не во дворце. Так целые дни и просиживает перед портретом. Прошло дней десять или более, возвращается князь. Тут посещения палаца, разумеется, прекратились, но капитан, тем не менее, из Деречина не уезжает и своей партии догонять даже не думает. Разумеется, князю об этом чудаке доложили, он послал за ним и объявил, что тот во всякое время может приходить и смотреть портрет. Капитан с радостью принял любезное приглашение и, надо думать, пользовался им чрезвычайно широко, потому что, в конце концов, его исключили из службы по причине безвестной отлучки. Но князь и тут не отступился от своего покровительства этому мономану. Узнав, что ему нечем жить, назначил пенсию в сто червонцев в год и приказал отвести квартиру в одном из флигелей при дворце. Посещать ванную комнату и проводить в ней время, сколько ему вздумается, разрешалось капитану невозбранно. — Ну и как вы думаете, господа, чем все это кончилось? Броницкий вопросительным взглядом обвел слушателей и под общий хохот закончил. Через год этот чудак заболел, у него отсохла рука, и он помер. Маленький гусар, которого называли маёшкой, едва лишь улыбнулся. — Как это, Тизенгаузен, тебя Господь милует? Давно бы пора у тебя языку, что ли, отсохнуть, — проговорил он. Новый взрыв хохота подхватил эти слова. Беленький, с румянцем на щеках киросир, нисколько не смущаясь устремлённых к нему со всех сторон взглядов, прогрессировал. — Ты, Легмонтов... Мне еще со школы. Все мгачное пгогочешь. Завидуешь, должно быть, Стагина!» Играя глазами, как женщина, он осмотрел Лермонтова с головы до ног. «Каков гусь, а?» В пьяном восторге закричал лейб-драгун, чертами лица слегка напоминавший Лермонтова. «Гусыня!» И та нестись перестала, лениво поправил его Лермонтов и, поднявшись со стула, перешел к карточному столу. «А вы, поручик!» «Играть не изволите?» — небрежно бросил он в сторону Самсонова. «В таком случае я не имел бы чести вас здесь встретить». «Непонятно, почему, раздражаясь», — ответил Евгений Петрович. «Не слишком это лестно для хозяина. Однако, пожалуйте, если решились». Самсонов промолчал. За вторым столом метать банк сел сам хозяин. Евгений Петрович, стараясь не замечать насмешливого и пристального взгляда Лермонтова, подошел к столу. Рука у него слегка дрожала, когда он распечатывал колоду. Лермонтов, рядом с ним, небрежно развалясь на стуле, покрыл свою карту, пачкой ассигнаций Самсонов поставил сто. Хозяин, прищурив левый глаз, подсчитал и аккуратно записал мелом ставки. — Бокал вина, поручик, — не глядя на Самсонова, сказал Лермонтов и, не поднимаясь с места, потянулся за бутылкой. У Самсонова напряженно дрогнул угол рта. — Не могу принять, не имея возможности ответить тем же. «Помилуйте, до да чего же! Дайте только золотой, тому неказистому малому, он вмиг вам подаст!» Евгений Петрович промолчал и на этот раз. Он знаком подозвал к себе необычайно грязного и оборванного лакея, выбросил на стол два золотых и молча пальцем показал на бутылку.